Письмо. 19 сентября 1243 года. Из Багдада в Кайсери. Бисмилляхиррахмандиррахим. Брат Саид Бурханэддин, мир тебе, и да пребудут с тобой милость и благословение Божие. Я был очень рад, когда получил твое письмо и узнал что ты все так же твердо, как прежде, идешь дорогой любви. Однако одновременно оно поставило меня в трудное положение. Едва мне стало известно, что ты ищешь собеседника для Руми, я сразу понял, кого ты имеешь в виду. Но я не знал, как мне поступить. Понимаешь ли, под моей крышей жил странствующий дервиш Шамс из Тебриза, который полностью соответствует твоему описанию. Шамс верит, что у него особая миссия в этом мире, и поэтому он хочет просветить просвещенного человека. Не ища учеников, он просил Бога о собеседнике. Однажды он сказал мне, что его не интересуют обыкновенные люди. Он сказал, что пришел, желая соприкоснуться с теми, кто ведет человечество к истине. Когда я прочитал твое письмо, то понял, что с Шамсу суждено свидеться с Руми. И все же, по соображениям справедливости, я должен был дать одинаковые шансы всем дервишам. Претендентов было несколько, но после того, как они узнали об опасностях пути, остался один только Шамс. Это было зимой. То же самое повторилось весной и осенью. Ты, наверное, удивляешься, почему я так долго ждал. Я много думал об этом. Если честно, Могу дать лишь одно объяснение. Шамс пришелся мне по душе. Мне было больно отправлять его в опасное путешествие. Имей в виду, Шамс непростой человек. Пока он кочевал, то неплохо справлялся со своей жизнью. Но когда он поселится в городе, и ему придется иметь дело с горожанами, боюсь, он не замедлит кого-нибудь погладить против шерсти. Только поэтому я постарался как можно дольше оттянуть его уход от нас. Накануне вечером перед расставанием мы с Шамсом долго ходили около тутовых деревьев, на которых я выращиваю шелковичных червей. Их на редкость легкий, но прочный шелк напоминает мне любовь. Я рассказал Шамсу, что черви рвут шелк, когда вылезают из коконов. Поэтому крестьянам приходится делать выбор, Между шелком и червями. Чаще всего они убивают червей, пока те еще в коконах, чтобы сохранить шелк. Множество червей погибают ради одного шарфа. Вечер близился к концу. Прохладный ветер подул в нашу сторону, и меня пробрала дрожь. К старости я стал часто мерзнуть. Однако в тот раз мне стало ясно, что дело не в возрасте, Дело было в том, что мы с Шамсом в последний раз вместе стояли в моем саду. Больше нам не придется увидеть друг друга, во всяком случае, в этом мире. Вероятно, он почувствовал то же самое, потому что я заметил грусть в его глазах. Сегодня утром, едва занялся рассвет, Шамс пришел поцеловать мне руку и спросить моего благословения. меня удивило что он отрезал свои длинные темные волосы и сбрил бороду но он не стал ничего объяснять а я не спрашивал прежде чем уйти он рассказал свою часть истории напоминающую историю шелковичных червей он и руми спрячутся в коконе священной любви и выйдут из него только когда возмужают и сплетут бесценный шелк а пока чтобы был шелк черви должны умирать. Потом он отправился в конью. Да защитит его Господь. Я знаю, что поступил правильно, и ты поступил правильно, но на сердце у меня тяжело. и Я уже скучаю по самому необычному и непокорному Дервишу, который когда-либо жил под моей крышей. В конце концов, мы все принадлежим Богу и все к Нему возвращаемся. Пусть Бог не оставит тебя. Баба заман.